Переменчивое настроение. Проводила Иру в летнюю кухню. Показала ей, где лежит постельное белье, стоит посуда, находится душевая в бане и туалет на участке. Сказала, что продукты может убрать в старенький холодильник, только пусть включит его. Предупредила, что я его не мыла. Если ей надо, то пусть помоет. Она села на диван, погладила его руками. «Хорошо здесь тихо». «Может, чай попьем? У меня курники есть, я их сегодня пекла. Варенье с собой привезла». Заглянула она мне в глаза. «Чай попьем, если хочешь. Ешь курники, а я от печеного воздержусь», — ответила я. Честно говоря, ее вид не располагал к аппетиту. «Может, через час захочешь. Я пока просто воды попью, сушняк гложет. В порядок себя приведу, а то воняет от меня, как от мыши потной», — выдала она. «Давай через час в беседке чай попьем», — согласилась я и пошла в дом. Переоделась с дороги и отправилась в душ. Сегодня было жарко. С ужином решила не заморачиваться омлет и бутерброды с сыром. Все же есть преимущество в маленькой семье. Не нужно придумывать и готовить первое, второе и компот. Поставила чайник и вышла на улицу. Ира уже спешила в беседку, неся свои курники, варенье и конфеты к столу. Она сняла свою дурацкую кофту, смыла размазанный макияж и поменяла майку на чистую. «После душа человеком себя почувствовала», просияла она, раскладывая снеть на столе. Ее мухи летали на некотором расстоянии от головы и от лица, но все равно вызывали у меня неприятные ощущения в желудке. С той стороны, где Иру лизнул волк, их не было. Проша ходил за ней по пятам. Я принесла сковородку с омлетом, хлеб, сыр и салат с солеными огурцами. Катюшка притащила тарелки и вилки. «Ой, у тебя дочь есть, красивая какая, вся в маму. А муж где?» — поинтересовалась Ирина. «На работе», — пожал я плечами. «А я своего выгнала. Или он сам ушел, я так и не поняла», — ответила она, усаживаясь на лавку в беседке. Позади нее на спинке устроился Проша. Он сосредоточенно ловил мух лапкой, и отправлял их в розовую пасть. «Какой у тебя котик хороший! Большой, правда, необычный! Что за порода?» Она попыталась почесать его за ушком, но он увернулся. «Мэйн-кун», — ответила я, раскладывая омлет по тарелкам. Гостья от него не отказалась. «Вы курнички-то ешьте!» — придвинула она пакет с выпечкой поближе к нам. Катюшка мотнула головой, я поблагодарила Ирину и отказалась. «Дочь я приучила не есть чужую еду. Мужа, кстати, тоже этому учила, не есть и не пить людей, которых плохо знаешь и в которых не уверен. Я холодильник помыла. Сейчас поужинаем, моя летнюю кухню тоже помою. Там вроде чисто, но мне хочется для себя чистоту навести. Может, в огороде чем помочь? Пока светло, можно и там покопаться», — предложила она свою помощь. «Не нужно. Сама завтра грядками займусь», — ответила я, дожевывая салат с огурцами. «А ты к кому приехала?» — поинтересовалась я. «Ты его не знаешь. Его Женя зовут. У него есть козы, две собаки и два кота. Дом большой, правда, неухоженный, там ремонт надо делать. Вот приехала мерить стены, потом в городе обои куплю и привезу. Жаль, что сейчас на автобусе ездить приходится. Права отобрали за пьянку». «Ты его спасать приехала, что ли?» — поинтересовалась я. «Нет, он хороший. Вот только работу найти не может. Деревня же». И жена поэтому от него ушла. «На что же он живет?» «Мама-пенсионерка денег подкидывает. Я вот привозила продукты и куриваю ему. Жена иногда бывшая заходит, что остается от обеда заносит. Ну и сын взрослый иногда помогает». В голосе слышны были нотки оправдания. «Как хорошо мужик устроился! Молодец!» — воскликнул я. «У нас тут ферма есть, работники требуются постоянно. Так что не хочет твой крендель работать, вот и все». «А мужа чего выгнала?» «Не знаю. Я как Женька увидала, так и рассудок помутился. Стала к мужу придираться, ругаться с ним. Бесить он меня начал». Катюшка поела, встала, собрала все тарелки, оставила нам только чашки для чая. «Спасибо, мамульси, было очень вкусно». Чмокнула меня в щечку и ушла мыть посуду. «Как хорошо, когда детки есть!» — вздохнула женщина. «А у тебя их нет? Взрослые, наверное, уже». «Есть! Прям взрослые! Сынище, двенадцать лет!» «Мне самой тридцать пять всего!» — ответила она и махнула рукой. «Он с отцом вместе ушел, не выдержал моих истерик!» Критически оглядела Ирину. Я думала, ей где-то полтинник. «Да я сама знаю, что выгляжу хреново! «Разжирела, вот. Волосы зачем-то сама себя стригла. Не влезаю ни во что. Плюнула на себя. Главное, Женьке нравлюсь. Остальное неважно». Она расплылась в глупой улыбке. Обратила внимание, что как только она начинала говорить про этого Женю, количество мух увеличивалось. Проша сполз со спинки, улегся на землю и лениво гонял муху лапкой, видно, объелся. «А ты как с ним познакомилась?» — спросила я. «Ой, его свекровь пригласила к себе на какой-то праздник, типа бедный родственник», — хихикнула она. «Свекровь, наверное, тебя недолюбливает?» В голове начала вырисовываться безрадостная картинка. «Мягко сказано, считает, что я не пара ее сыночки. Говорит, что он меня кормит и одевает, и зарабатывает хорошо». «Правда, муж зарабатывает хорошо, но и у меня зарплата отличная». «Была. Я коммерческим директором работала в одной очень крупной и солидной фирме. Мне сначала отпуск дали, потом я за свой счет взяла, а потом больничный. Если не выйду в понедельник, то меня уволят. Держали так долго за былые заслуги. Да и по барабану пусть увольняют. Главное, милые рядом. И опять эта глупая улыбка. То есть с появлением в твоей жизни этого Жени у тебя разрушилась семья?» «Испортились отношения с окружающими. Ты подурнела, стала выпивать, у тебя рухнула карьера, и ты стала безработной?» Подвела я итог. «Ну зачем ты так? Я тебе душу открыла, а ты туда плюешь!» — скривила она мордочку и готова была уже заплакать. «Ты мне на вопрос ответь, так это или не так?» Я не повелась на ее манипуляции. «Ну, так...» Ирина отвернулась и посмотрела с тоской в сторону. одна из мух Отвалилась и упала. Проша пришиб ее лапкой. «Ты не знаешь, когда будет автобус до города?» — спросила она. «Завтра утром. И в воскресенье вечером». Я на нее внимательно смотрела. Мухи уже примелькались и не мешали обзору. «Я, наверное, завтра с утра домой поеду. Сыну курников отвезу. Сигареты, правда, не знаю, куда девать». У нее отвалилась еще одна муха. «Договорись в местном магазине. Может, они твои сигареты возьмут», — предложила я. «Ладно, пойду немного отдохну». Она собрала свои продукты и ушла в летнюю кухню. Через час я решила отнести Ирине книги. Может, ей скучно, и она захочет почитать. Зашла в летнюю кухню. «Е-мое, Ира, что же ты наделала?» — воскликнула я. По стенам, полу окнам ползали ее мухи. Мадам собирала свои вещи в сумку и выглядела весьма довольной. «Мне Женька позвонил. Говорит, чего ты там торчать будешь? Приходи, не надорвешься сумкой!» Она запихивала в баул свои продукты. «Ну как так-то, Ир?» В предбаннике отломила несколько веточек от чертополоха и полыни, веники которых висели под самым потолком. «Ну что ты? Там всего пятнадцать километров. Дойду часа за два. Ты чего удумала?» Она посмотрела на меня с опаской, когда я подпалила импровизированный веник из трав. «Тараканов твоих морить буду», — в сердцах ответила я. Позади нее сформировался огромный мышиный комок, который толкал ее к выходу. «Ты чего? Совсем с дуба рухнула!» — покрутила она пальцем у виска. «Подожди, сейчас дымом пройдусь по стенам и провожу тебя», — ответила я, тщательно обрабатывая дымом поверхности комнаты. «Нет, у меня ни в шее, ни блох», — обиделась она. «Я и на кровати твоей не спала, только посидела чуть-чуть». Со стен, с потолка, со штор, сыпалась эта гадость. Прошлась дымом по полу, в шевелящийся шар сунула веник. Как это выглядело со стороны, не представляю. Она смотрела на меня, как на сумасшедшую. Ира закашлялась, изо рта у нее вылетела жирнючая муха. Женщина плакала. «Ну, куда я пойду на ночь глядя? Что же я за бестолочь такая поманил? А я и рада. Пусть завтра за мной приезжает». Она плюхнулась на диван и стала разбирать свой баул, относя продукты в холодильник. Мушки тихонько дымились, а затем просто исчезли в дыму. У нее над головой осталось несколько штук. Я открыла окно, чтобы проветрить помещение. «У меня телефон сел, зарядку дома забыла. Ты мне не дашь свою?» «Не дам. У нас на двоих с дочерью одна. Сейчас заряжается ее телефон. На ночь свой поставлю. Утром дам тебе на пару часов», — сказала ей правду, да и незачем ей с этим Женей созваниваться. Он сам виноват. Думал, рыбка на крючке, и можно делать все, что угодно, да не угадал. Она взяла одну из книг в руки. Давно ничего не читала. Стала листать она страницы. «Вот странно это все». Меня кидает в разные стороны, то мужа ненавижу, то женька этого, то себя, то свекровь, а то все равно становится, а то прямо всех расцеловала бы, хотя последнее состояние очень редко бывает. «Ты можешь минут десять на улице посидеть?» — спросила я ее. «Могу. А что такое?» «Да кое-что сделать надо». Ушла в дом, взяла небольшие мешочки, насыпала в них новую соль, вернулась. Ирина уже сидела в беседке и увлеченно читала приключенческий роман. Вокруг нее велось штук пять мух. В летней кухне я разложила по углам мешочки с солью, с заговором. Так новые мухи не появятся и не расползутся по окрестности. Когда вышла из домика, то крикнула Ирине, что она может возвращаться. Та махнула мне рукой и показала на книжку. «Приобщаю народ к чтению». «Мам, ты теперь всех убогих собирать будешь?» интересовалась моя дочь вечером. — Как получится, но я всеми силами и способами постараюсь оградить тебя от любой опасности. Чмокнула я дочь в щечку.